Глава сорок первая. «У меня была жена. Ее звали Хейли. Ее больше нет, как и меня. Спустя несколько недель после свадьбы Дебби, в дождливый серый понедельник, я сижу за компьютером и на пустом экране печатаю эти слова. Кайл заключил сделку с крупным издательством». И пару дней покопавшись в себе я решил, что пора вернуться к работе. У меня нет ни плана, ни ориентира, только написанная Кайлом четырёхстраничная заявка, под которую он подписал моё имя и 12 колонок, опубликованных в М. Для договора этого оказалось достаточно. Пару дней назад я сидел в конференц-зале на одном из верхних этажей небоскреба, а старший редактор Перри Мэнфюльд, размахиваясь свернутыми в трубочку страницами с моими статьями, утверждал, что побочный продукт моей разрушенной жизни гениален. Аванс, который я получу, не очень-то велик, но ведь, в конце концов, меня все равно ждет богатство. Да и дело совсем не в деньгах. Теперь мне надо заботиться о Расе. И хотя мы ни в чём не нуждаемся, но вряд ли я подам ему хороший пример, если буду целый день сидеть и чесать яйца. В книге будут воспоминания о том, в какой кошмар я превратил свою жизнь после смерти Хейли. Мне не очень-то хочется об этом вспоминать, но если вдуматься, так я дольше сохраню память о ней. Ведь я уже знаю, что боль неминуемо утихнет. Она уже утихает, тлеет во мне, словно угли костра, подёргивается мёртвым серым пеплом и тухнет от ветра. Зная, что существуют опубликованные мемуары о нас, я легче смирюсь с утратой, по крайней мере, я так думаю. Так что теперь я официально писатель. У меня есть контракт, редактор, новый ноутбук и сроки сдачи книги. Но я совершенно не представляю, как её писать. Снова взявшись за работу, я испытываю странное чувство, скорее приятное, чем наоборот. Я сижу за письменным столом в спальне. По крыше стучит осенний ливень. Он грохочет по металлической крышке висящего на стене дома компрессора, словно аплодисменты. Я гляжу в окно и пытаюсь собраться с мыслями. У меня была жена, Ее звали Хейли. Ее больше нет, как и меня. Пока я написал только это. Но у меня есть год на то, чтобы написать остальное, а в материале я недостатка не испытываю. Что-нибудь придумаю. Чтобы отпраздновать сделку, РАЗ везет меня в тату-салон. Я хочу себе сделать на тыльной стороне правого запястья меньшую копию... Кометы Хейли. Где бы они были, я посмотрю на руку, увижу татуировку и вспомню, что Хейли — часть меня. Конечно, это звучит до слащавости сентиментально, но я чувствую, ее отметина на моей руке — это правильно. Я объясняю все это расу, пока мастер натягивает перчатки из латекса и протирает мне руку спиртом. Понятно, кивает раз. Встречный вопрос, заявляю я. Почему ты сделал себе татуировку именно на шее? Не знаю. Мне показалось, татуировка на шее это круто. Но ты её можешь увидеть только вывернув шею перед зеркалом, а так она растянется. Верно подмечено. Придётся сделать ещё одну, как у тебя. Fig 2. Это очень приличный тату-салон. Он расположен в торговом центре между булочной и химчисткой. Мастер с кольцом седых волос вокруг лысой макушки выглядит словно чей-то дедушка. Его тонкие губы складываются в добрую улыбку, а из-под фартука выглядывает шестиная клетчатая рубашка. А у вас татуировок нет, замечаю я, разглядывая его чистое предплечье. Сапожник без сапог, отвечает он, включая аппарат. Как вы переносите боль? Мы с Расом переглядываемся и улыбаемся. По ночам мне нелегко. Раньше ночь была для меня самым лёгким временем суток, единственным, когда боль утихала, притуплялась до лёгкой дрожи. Мне не лезли в глаза жизнь, продолжавшаяся за окнами, люди, занимавшиеся своими делами. Меня не заботило, что время идёт, а я оказался за бортом, придавленный обрушившимся на меня бременем скорби. К тому же к закату я обычно уже напивался. Отныне я не держу в доме выпивку и траву тоже, если что. Теперь я трезвый и добродетельный отчим. которому нечем отметить наступление полуночи. Я захожу в комнату Раса, который проворно переключает экран компьютера. Теперь на мониторе девушка. Время от времени раз что-нибудь о ней рассказывает, но пока я толком ничего не знаю. Он ещё не готов о ней говорить, а я не хочу совать нос куда не просят. Я рад за него. Но вот такие моменты Когда он приключает монитор, если я вхожу в комнату, напоминают мне, как бы мы ни дружили. Я всё-таки его опекун, а он ещё ребёнок. И эти границы никуда не денутся, как не стирай. Наверное, это хорошо. Но сказать, что мне не больно, значит соврать. Я очень раса всего несколько недель. Но уже грущу о том, что какие-то кусочки его жизни с неизбежностью от меня ускользают. Как дела? интересуюсь я. Шикарно. Хочешь сходить в кино? Не могу, отвечает он. Уроки делаю. Отлично, продолжай в том же духе. Почему бы тебе не позвонить, мисс Хейс? Ага, сейчас. А почему бы и нет? Она мне ясно дала понять, что не хочет меня видеть и слышать. И тебя такая мелочь останавливает? Время от времени я думаю об рук. Время от времени это практически постоянно. От возярасов в школу я ищу брук взглядом. Несколько раз на дню нарочно проезжая мимо её домика, похожего на битале семейки Бредди. И в одиночку сижу в кино, надеясь, что вот сегодня она придёт. Я высчитываю шансы, прикидывая, какой сейчас день недели, какой фильм идёт в мультиплексе. Но, похоже, шансов у меня маловато. Я хочу было оставить Бруку сообщение, когда и на какой фильм я пойду, но потом вспоминаю выражение лица при прощании. Я не могу себя заставить набрать её номер. Знаешь, спустя несколько дней сообщает мне Клэр за кофе с водой в Старбаксе. Психолог сказал бы, то, что ты теперь вздыхаешь по живой женщине, а не по мёртвой. Яное улучшение. Поэтому я и не хожу к психологам. Слишком много бесполезной информации. Что это у тебя на запястье? Татуировка. Иди ты. Я показываю Клэр комету Хейли, прочертившую моё запястье. Потрясающе. Выдыхает Клэр, трогает татуировку. Ты бросаешь вызов обществу. Я зол. Ты загадочен и опасен. И не говори. Теперь мне придётся сделать татуировку. Это почему? Если татуировка будет только у тебя, нарушится гармония. Не знаю, Клэр. Татуировка это серьёзный шаг. Да что ты говоришь? Ничего. Как у тебя дела со Стивеном? Думаю, хорошо, отвечает она. Мы теперь часто занимаемся сексом. Мы это заслужили. Мы обсуждаем, как и что можно сделать лучше. Но скоро я растолстею, как корова. И мы уже не будем так активно заниматься сексом. Тогда придётся придумать другие темы для разговоров. Но у тебя ведь будет ребёнок, замечаю я. Тут есть о чём поговорить. Возможно. Ты вернёшься домой? Не знаю, признаётся она, грустно глядя в окно. Мне и так хорошо. Я никогда не мог ничем помочь Клэр. по какой-то причине моя сестра умница красавица неизменно борется с прочно укоренившимся стремлением себя мучить сгорать и восставать из пепла она не верит в удачу что-то заставляет её снова и снова разрушать своё счастье и при мысли об этом я чувствую себя грустным и старым ты его любишь кажется да это хорошо Думаешь, мне надо вернуться домой? Ты и сама решишь, когда пора. Бред собачий. Ладно. Я тебе скажу, когда пора. Спасибо. Тебе пора. Пошёл ты, знаешь куда? Мы возвращаемся к этому снова и снова. Вперёд-назад, выпад, парирование, за-против. И всё это бессмысленно, потому что на двоих У меня не хватает здравого смысла. Клэр есть Клэр, а я это я. Мы всегда будем в чём-то несовершенны. Может, это та цена, которую мы должны заплатить за то, что ни один из нас не испытывал нужды быть цельной личностью. Другой всегда заполнял пробелы. Как бы то ни было, я не хочу думать, что Клэр никогда до конца не будет счастлива. Мне остается лишь надеяться, что материнство что-то в ней разбудит, активирует какой-нибудь дремлющий ген, отвечающий за удовлетворение. Возможно, рождение ребенка поможет ей преодолеть это препятствие. Хотелось бы сказать, что я очень на это надеюсь, но пока все же не буду устраивать в свободной комнате кабинет. Как-то холодным поздним вечером я еду... В «Стоп энд атер шоп» за продуктами. Стоянка напоминает пристанище призраков. Горстка автомобилей, брошенные тележки, которые с грохотом раскатывают взад-вперед по тротуару, подгоняемые порывистым осенним ветром, словно души умерших покупателей. Я собираюсь выйти из машины, как вдруг замечаю «Лейни». Она загружает покупки на заднее сиденье своего мини-вена через несколько рядов от меня. Что ж, это должно было случиться. Я хожу за покупками по ночам, чтобы никого не видеть. И, видимо, она теперь тоже. На лене джинсы, туфли на каблуках, обтягивающие белый свитер. Увидев ее, я от чего-то нервничаю. Я пригибаюсь, надеясь... что она меня не заметит. Майк рассказывал, что они с Дэйвом ходят к психологу, но спят в разных спальнях, так что прогноз не очень-то благоприятный. Я вспоминаю дочурку Лэни, которая крепко меня обняла, когда я нёс её в кроватку. Я сознаю, что буду всегда ненавидеть себя за то, что произошло. Я смотрю, как Лэни отвозить тележку на место, понимая, что мне нужно выйти из машины и поздороваться. Ведь все равно, рано или поздно, мы где-нибудь столкнемся. Но стоянка слишком похожа на пристанище призраков, и меня сковывает безотчетный страх. Я дрожу, как осиновый лист, до тех пор, пока не загораются задние фонари мини-вен-лейни, и машина не отъезжает. Татуировка на запястье напомнит не о том, что я потерял, а Лени Поттер на парковке, о том, что я натворил. К этому просто нужно привыкнуть. Но иногда осознание того, что абсолютно ничего не меняется, поражает, как удар монтировкой по башке. Я больше не швыряюсь, чем попало в кроликов, похоронив одного из них на заднем дворе. Самое меньшее, что я могу для них сделать, это предоставить остальным полную свободу действий. Так что смерть того кролика не была бессмысленной. Зверьки дрожа сидят на лужаке поодиночке или подвое, трое, грызут траву и размышляют о чем-то своем, о кроличьем. Они не обращают на меня внимания, не бросают осуждающие взгляды, чего я так боялся, и, похоже... Никак не связывает меня с тяжёлым роком, обрушившимся на одного из их братьев. Кролики знают, что иногда случаются неприятности, и ничего с этим не поделаешь, поэтому они щиплют травку, а я глазею на них. Хочется верить, что все мы стали мудрее прежнего. Так я провожу четверг. Сижу перед ноутбуком у открытого окна в спальне, поглядывая на кролика. который отдыхает в тени огромного ясеня и переделываю постоянно меняющийся план к книге вдруг звонит телефон дук это брук её голос звучит точно ария мельчайшие волоски на моих руках встают аплодирует ей привет отвечаю я я встаю и нервно расхаживаю по комнате Я звоню по поводу Раса, быстро произносит она, возвращая меня с небес на землю. Что с ним? Он угнал учебный автомобиль. Что? Рас ухитрился как-то вытащить ключи из пиджака инструктора Орена и уехал в неизвестном направлении. Невероятно. Я пока не хочу подключать полицию. Но прошло уже 20 минут, а у Раса нет водительских прав. Он мог разбиться или кого-нибудь сбить. Понятно, отвечаю я, и голова у меня идёт кругом. Куда же он, чёрт побери, мог поехать? Я наделаю, что ты мне скажешь. Снаружи громко сигналит машина, очевидно, чуть не врезавшись в другую. Секундочку, говорю я. Это белая Corolla? Да. Не звони в полицию. Я верну тебе машину через 15 минут когда я спускаюсь раз стоит прислонившись к машине и улыбается во весь рот мой первый одиночный полёт ухмыляется он молодец я какого чёрта ты спёр учебный автомобиль это проявление томительной скорби тебя же могли арестовать допустим и риск ты не догоняешь Ты в дерьме по уши. Мне надо было либо угнать машину, либо снова подраться. А от насилия я пока что решил отказаться. Да чего же ты пытался добиться? Я выхожу из себя. Не знаю. Я всего лишь глупый ребёнок. Это уж точно. Мы сейчас же возвращаемся. Я поведу, заявляет парень, я бросаю на него самый свирепый взгляд, на который способен. Раз пожимает плечами и бросает мне ключи. Я раздражённо ловлю их в воздухе. Ты же не собираешься ехать в этом. Чего? В этой футболке огромная дыра под мышкой. Сходи надень свитер. И причеши свой чёрт подери. А то такое ощущение, что ты с утра не причёсывался. Раз наклоняется и обнюхивает меня. «Знаешь что, прими-ка ты душик по-быстрому, я подожду». «Ты о чем, черт подери?» И тут он мне улыбается. Мой сумасшедший, прекрасный, запутавшийся пасынок. И до меня доходит. «Она сегодня такая красивая, друг. Я к ней заходил». «Ты с ума сошел?» «Нормальные влюбленные всегда идут в обход». «У меня в голове не укладывается...» «Что ты додумался до такого?» «А почему бы и нет?» — интересуется он. «Вполне в моем духе». Минуту я стою и скребу в затылке, как идиот, потом качаю головой и улыбаюсь. «Я буду готов через пять минут». «Через десять». «Накинь синий свитер в косичку». «Он идет к твоим глазам». «Ладно, не дури». «Извини». По дороге в школу мы во всё горло подпеваем группе Клэш. Окна в машине открыты. Мы нота в ноту повторяем гитарное соло, синхронно стучим в такт барабанам по панели приборов, а когда нужно, поём в унисон. Ни у кого больше так не получится. Наше чутьё безупречно, а души чисты. На светофорах на нас с благоговейным страхом таращатся водители, а мы играем и поём, что есть мочи. Не думаю, что Брук бурно отреагирует на моё появление. Не будет ни прочувствованных речей, ни объятий, ни бдений с магнитофоном под дождём у окон любимой, ни долгих нежных поцелуев в коридоре под приветствия проходящих мимо учеников. Но быть может, увидев меня, Брук вспомнит, что между нами зарождалось что-то прекрасное, лёгкое, настоящее. А я раз её увидев, буду снова и снова мужественно пытаться её повидать. Может, мы обменяемся взглядами, засмеёмся, сделаем что-то такое, от чего земля на минутку уплывёт из-под ног. И в следующий раз, собравшись в одиночку в кино, я смело оставлю сообщение на её автоответчике. Быть может, что-то в моём взгляде или голосе намекнёт вдруг. Будет хорошо. Если она придёт. Ведь я теперь не тот, что раньше. Я уже не жду счастливого конца. Я просто хочу, чтобы что-то снова началось. Песня кончается, диджей тараторит как заводная игрушка и раз выключает радио. В внезапно наступившей тишине я ловлю себя на том, что расскажу Хейли, как здорово мы с Расом поём в машине. Иногда такое происходит до сих пор, словно условный рефлекс, от которого невозможно избавиться. Меня охватывает мучительная грусть. Раз заговаривает было, но потом уволкает, почувствов перемену в моем настроении, и остаток пути мы оба едем в молчание. Я думаю, теперь так и будет. Шум, гам, долгие разговоры. Изредка прерываемое молчанием, словно пауза между двумя песнями. Есть что-то утешительное в том, что Хейли всегда будет ждать меня в тишине, а я буду жить вместе с Расом, вести с ним долгие разговоры. Я поворачиваю на школьную стоянку и паркуюсь. Минуту мы сидим молча. Как ты думаешь, меня на время исключат? Думаю, да. Раз пожимает плечами. Для такого дела не жалко. Ему пора постричься, но я ему об этом говорить не хочу. Небо затянуло пепельно-серые тучи. За окном машины свистит сильный ветер, проворно и весело гонит по асфальту хрупкие листья и раздавленные пачки из-под сигарет. Скоро наступит холода. Знаешь, Признаюсь я, откидываясь на спинку сиденья. Ты заслужил право на счастье. Раз задумчиво кивает, глядя перед собой. Ты тоже, я знаю. Мы долго смотрим друг на друга, потом отворачиваемся и снова глядим в окно на капризы погоды. Внезапно я чувствую, как атмосфера вокруг нас заряжается электричеством, словно в последний миг перед началом увертюры. Мы молодые, стройные, печальные и прекрасные. Всё может статься. Ладно, говорю я, вперёд. Мы одновременно открываем двери, и в лицо нам бьёт ветер. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Август 2020 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.